Глава семьсот сорок с е ь а н а л и з Имя. Громовая птица. Уровень развития. Древняя ступень. Третья стадия. Сила. двадцать о д н ц е л три десятых. Ловкость. двадцать четыре ц е л три десятых. Телосложение. шестнадцать ц е л три Очки энергии. восемьдесят одно. Проклятие! выругался хаджар, перемазанный в земле, облепленный листьями и пропахший лесными ручьями. Он пробирался сквозь густой лес у подножья горы Ненастей, хотя на самом деле это была никакая не отдельная гора, а целая горная цепь, тянувшаяся от одного горизонта и теряющаяся в противоположном. Здесь дул ветер, который пронизывал без малого небесного солдата пиковой стадии до самых костей. Такого не было даже в заснеженных горах г р е в е н д о р а а ведь на дворе самый разгар весны. Атмосфера в горах оказалась настолько тяжелой, что полудневный спуск к подножью занимал у Хаджара уже второй подряд день. благо до этого момента опасностей страшнее, чем расщелина полная десятиметровых червей, Хаджару не встречалось, но он не терял бдительности. По всей школе Святого Неба ходили легенды, что в самых глубоких районах горы н и н а с т и й выжить сложно было даже для повелителей. К тому же из-за проклятой атмосферы, пропитанной чужими с и л о й и мистериями. Силы хаджара сократились чуть меньше, чем вдвое, и это сокращение лишь усугублялось. Нейросеть каждый час выдавала сообщение о том, что атмосфера горы Нинастей сократила возможности хаджара еще на четверть процента. Проклятье! Еще раз выругался хаджар. Он находился на краю крутого обрыва. Сбежать или спуститься по такому, миновав растущий на нем кустарник и деревья, было возможно лишь по узкой звериной тропе. Учитывая, что передвигался хаджар исключительно днем, сейчас на нем практически не было животных, а если и были, то шли к водопою. Насытившиеся за ночь хищники лениво провожали из своих укрытий добычу. а большинство и вовсе отсыпалось после ночного пишества. р Вот только это негласное правило звериного царства никаким образом не касалось демоновых птиц. Ну и плевать, сказал бы обычный охотник смертных или практикующий. Возможно, по дороге домой он бы подстрелил фазана и к у р о п а т к у и вовсе остался бы довольным. Хаджар же лишь еще раз выругался. прямо на тропе вырывая клювом куски из туши травоядного чем-то напоминающего п о м е с ь бизона и слона размахивала крыльями огромная тварь всего у нее их имелось три пары центральные самые большие а остальные чуть поменьше все украшены золотыми с металлическим отливом перьями И учитывая, сколь глубокие порезы с характерным звуком они оставляли на деревьях, которые Хаджар смог поцарапать лишь прямым ударом меча, то они действительно были сделаны из металла. Кья огласила окрестности тварь, залитый кровью серый клюв размером с предплечье проглотил шмат мяса весом в несколько пудов. Птица была настолько огромной. что на ее спине спокойно уместился бы груженный товарами дилижанс. Раздирая когтями тушу твари уровня короля, она с легкостью разламывала ее кости и раздирала тугие мышцы. Порой с ее перьев срывались разряды желтой молнии. Они плавили землю и покрывали добычу громовой птицы небольшой коркой лавы. Запах жареного мяса постепенно распространялся по лесу. Хаджар, не евший с самого начала похода в пустоши, понял, что и сам не отказался бы полакомиться подобным, хоть по сути истинному а д е п т у еда и вода почти и не требовались. Оглядевшись, хаджар понял, что до наступления ночи ему никак тропу не миновать. Солнце уже клонилось к восточному рубежу. А птица явно не собиралась в ближайшее время убираться отсюда, как минимум до наступления темноты. И даже если она улетит на закате, то Хаджар никак не успеет спуститься и соорудить себе укрытие, а с теми тварями, которые бродили по корени Насти в ночное время, он не справился бы даже с поддержкой отряда г а л х о д а усиленного тремя аристократами Марниел и д и н о с о в слабейшие из хищников находились на уровне первобытного монстра, и это не какой-то там неповоротливый и до смешного тупой первобытный гигант. Нет, это были самые настоящие п о р о д и с т ы е лесные хищники, лавовые волки, змеи-пантеры, небесные тигры и каменные платоядные жуки. И в и д и т вечерние звезды. Последние из перечисленного ряда были самыми опасными. Хаджар лично наблюдал, как один такой жук, величиной с дворовую собаку, в одиночку победил, а затем и сожрал сразу троих первобытных зверей, и при этом не особо вспотел. Проваливай, процедил Хаджар. разумеется, настолько тихо, что практически не слышал собственного голоса. Ну, давай, проваливай уже. Громовая птица ответила на это очередным протяжным к и я и вновь в г р ы з л а с ь в тушу монстра. Ну, к д е м о н а м Я пущу твою я д р о н а м е д и т а ц и ю а из перьев сделаю о г н и в о Несмотря на дерзкие слова, иного выбора у хаджара не было. Если он каким-то образом в одиночку не одолеет монстра равного по силе пиковому повелителю и не минует обрыв и тропу, то может начинать копать себе могилу прямо в этой грязи. Собственно, в нее хаджар и погрузил ладонь. Могло показаться, что он действительно решил вырыть себе последнее пристанище, но это было не так. размазав грязь и глину везде, где только можно, он все так же осторожно и не привлекая внимания прилепил к себе листья и ветки. Теперь, если бегло посмотреть на бурелом, где прятался хаджар, то вместо адепта можно было разглядеть лишь крупную кочку птица, п и р о в а в ш а я на тропе и распугавшая остальных травоядных. Краем сознания почувствовала какую-то угрозу. Она обернулась, ее зоркие зеленовато янтарные глаза оглядели окрестности, но так и не обнаружили источник опасности. Но она бы не достигла силы древнего монстра, если бы полагалась исключительно на свои чувства. Взмахнув одним из крыльев, она отправила в полет плотный поток молний. Столб желтого искрящегося света рассек и поджег участок леса, откуда, как показалось птице, за ней кто-то следил. Падали вековые деревья, срезанные чище, чем лезвие клинка двуногих. Они сгорали и превращались в черный пепел еще до того, как упасть на землю. Потянулись секунды ожидания. Птица в з ъ и р о ш и в пёрышки на шее, крепко держала в когтях ещё о г о н и з у ю щ у ю добычу и оглядывалась. Она выжидала, но тянулись секунды, а опасность так себя и не проявила. Чувство, что за ней кто-то следит, исчезло. Выждав ещё несколько минут, птица вернулась к пиршеству. Близилась ночь, ей нужно было возвращаться в гнездо. она не хотела рисковать и столкнуться по дороге обратно с н о ч н ы м и хозяевами горы. Ее разума, сравнимого с тем, которым человек обладал в восемь лет, хватало, чтобы все это осознать. Но увы, его оказалось недостаточно, чтобы распознать угрозу, с о р в а в ш и й с я в дерзкий прямолинейный рывок кочке. Хаджар едва не попавший под поток молний. поблагодарил за удачу высокое небо и, дождавшись, пока птица вернется к ужину, прыгнул. Он, используя максимум ограниченных атмосферы способностей, оттолкнулся от дерева и приземлился прямо на спину твари. С громким нечеловеческим ревом он вонзил ей между позвонков черный клинок. Со звонким дзинг меч. оставляя истекающую желтой кровью царапину, соскочил в сторону. Хаджар, силы которого сдерживала атмосфера, не справился с инерцией и скатился по спине монстра. Он упал на землю, а над ним нависла огромная тень. Громовая птица, расправив все шесть исполинских крыльев, поднялась над ним и разрезала пространство яростным к я а Ох, великие предки! – выдохнул хаджар.